За то, что позволил себе, не к стати, прочитать вымышленные любовные цидульки. Глава девятая. У какой особы довелось служить Жильбласо после смерти дона Матео де Сильвы. Спустя несколько дней после похорон дона Матео все слуги получили расчёт и были уволены. Я переселился к Церённику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 что нет такого места, которое было бы слишком хорошо для меня. Настолько, по моему мнению, лакей молодого синьёра стоял выше прочих лакеев. В ожидании того, что фортуна пошлёт мне службу достойную моей персоны, я решил посвятить свои досуги прекрасной Лаури, которую не видал с того самого дня, как мы разоблачили друг друга. Я не смел нарядиться доном с сарам де Ривера,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 Моя госпожа уже давно говорит, что нужен ей человек вроде управлятеля, чтоб знал он экономию и вёл бы счёт деньгам, которые ему отпустят на расходы по дому. Я и подумала, Ваше милости, мне кажется, что вы отлично справитесь с этой должностью. "Домою", отвечал я, что справлюсь с ней как нельзя лучше. Я читал Аристотелево "Дом строительства".